из дыма и тени. Порывистый ветер, напитанный дождем, налетел с моря, заглушив скрип ворот школы Сент-Криклс. Джейд вышла на деревенскую улицу и вытерла лицо рукавом, стараясь что-нибудь разглядеть. При каждом дуновении ветра глаза заволакивала пелена, жгучая, как слезы. Сквозь крик ворон на восточной башне слышались Отдаленные раскаты грома. «Дьявольская погода!» — проворчал мистер Дарви, школьный библиотекарь, когда ворота захлопнулись за его спиной. Его седые волосы, по обыкновению зачесанные назад, скрывала шляпа с узкими полями. Мистер Дарви указал зонтиком тростью на затянутое тучами небо. «Такие дни, — слышны голоса мертвецов!» А это не предвещает ничего хорошего. Увидев, как мистер Дарви оглядывается по сторонам, Джейд спросила, что он ищет. Школа Сент-Криклс, вычерное здание с острыми башнями, которые давно облюбовали вороны, соседствовала серокаменной церковью святого Иоанна. Церковь окружали замшелые, вросшие в землю надгробья. Был уже вечер, и свет горел только в чайной, на другой стороне улицы. У окна сидел единственный посетитель, маленький человечек в твидовом костюме. Со спины он показался Джейд смутно знакомым, его лица она не видела, он низко склонился над чашкой, как если бы хотел согреться идущим от нее паром. Мистер Дарви, тоже заметивший этого человека, содрогнулся от холода и, вздохнув, перевел взгляд на Джейд. «Эх, девочка!» Он достал связку ключей и добросовестно запер ворота. «Это уже своего рода традиция. Когда начинаются каникулы, мы с тобой уезжаем последними. Странно!» «Почему она не скажет тебе приехать пораньше?» Произнес он гортанным голосом и, проверив, надежно ли заперты ворота, посмотрел на свою спутницу так жалостливо, что ей стало неприятно. Под ней он подразумевал леди Грэм, женщину, которая заботилась о Джейд после смерти приемного отца. Впрочем, назвать ее действие заботой было бы существенным преувеличением. Эта дама просто исполняла долг, возложенный на нее покойным сэром Артуром. Будь она вправе решать сама, Джейд выросла бы в приюте среди себе подобных, то есть сирот неизвестного происхождения, и никогда не увидела бы Гремхолла. Ты здесь уже девять лет. Как быстро летит время, мистер Дарви задумчиво поглядел на мужчину, сидевшего в чайной, и кивнул Джейд. Я провожу тебя до автобусной остановки. Не понимаю, почему за тобой никогда не присылают машину. Не беспокойтесь обо мне, я уже не маленькая. Съежившись, Джейд поплотнее закуталась в школьную форменную куртку и окоченевшим пальцем убрала с лица мокрую прядь. Летние каникулы на шотландском побережье начались с холодов. Во всяком случае, на памяти Джейд такого еще не бывало. На протяжении девяти долгих лет, закончив учебу, она садилась на последний автобус и ехала в Грэм-холл. Каждый раз Джейд молила небеса о каком-нибудь происшествии, которое избавило бы ее от необходимости проводить летние каникулы в обществе леди Грэм, но до сих пор эти молитвы оставались неуслышанными. Джейд посмотрела на свой старый кожаный чемодан, покрытый царапинами и потертостями. Левый ремень не застегивался, ручка разболталась. Внутри помещалось все, чем она владела, и что леди Грэм не решалась у нее отнять. Девять книжек, подаренных ей мистером Дарви на Рождество, несколько открыток и сувениров из Йорка от семьи Мэта и, наконец, дневники. Девочка нетерпеливо смотрела на дорогу. Автобус опаздывал, Ее внезапно охватила паника. «А вдруг в этом году меня действительно не ждут в Грэм-холле?» подумала она. «Может быть, опекунша сочла свой долг исполненным? Ведь после смерти сэра Артура речь всегда шла о том, что Джейд проведет в школе девять лет. Куда же ей теперь идти, если у нее нет ни родственников, ни денег?» Она пошла прочь по мостовой, стараясь не наступать на черные линии между мокрыми камнями, потому что с детства представляла себе, будто это пропасти, которые могут ее поглотить. Вероятно, так было бы даже лучше. По крайней мере, это положило бы конец ее безвыходному положению. В чемодане лежало свидетельство об окончании девятого класса. Сегодня утром на церемонии вручения она и подумать не могла, что это может... Означать прощание со школы и леди Грэм уже не пришлет ее сюда после каникул. Джейд не торопилась жить самостоятельно и надеялась проучиться здесь до совершеннолетия, но сейчас ею вдруг овладело тяжелое предчувствие. Она заподозрила, что больше не увидит школу Сент-Криклс и Мэтта. Джейд остановилась. Рука, державшая чемодан, разжалась. «Мэтт...» Сегодня в час дня, когда он уезжал, они едва обменялись парой слов. У него было мало времени, Мэтт успел лишь обнять ее в торопях перед тем, как запрыгнуть в автобус. «Не обращай внимания на свою леди! И почаще бывай на солнце! Ты бледная, как привидение!» — крикнул он ей, а когда двери уже захлопнулись, она прочитала по его губам. «Не реви!» «Не реву», — прошептала Джейд и помахала вслед автобусу. При этом слезы жгли ей горло, как никогда раньше. Обнимая Мэтта, она смутно почувствовала. Ничто уже не будет прежним. Они оба поступили в Сент-Криклс шестилетними и были самыми маленькими среди воспитанников интерната. Шофер сэра Артура доставил Джейд к воротам и выгрузил, как мешок с картошкой. Мэтта привезли родители. Увидев ее, одиноко стоящую на ступеньках, он подошел и подал ей руку. Тоска по дому сблизила их. Живого общительного мальчика, слишком высокого для своего возраста, и робкую бледную девочку, которая могла молчать целыми днями. Родители часто навещали Мэтта. Когда они уезжали, Джейд держала его за руку и шептала. «Не реви!» не реву отвечал он. Через несколько недель после прибытия в школу Джейд сообщили ужасную новость. Сэр Артур, ее приемный отец, умер. В тот день Мэтт не отходил от своей подруги ни на шаг. На похоронах, куда она прибыла в сопровождении директрисы и мистера Дарви, он стоял рядом с Джейд. Мэтт трогательно неловким жестом протягивал ей платок, пока она смотрела, как гроб с посеревшим телом сэра Артура погружается в один из каменных саркофагов усыпальницы под колокольней. Мэтт стал ей братом, которого у нее никогда не было, а мистер Дарви все последующие годы заботился о них обоих. Эти два человека были единственными, по кому Джейд могла скучать, покидая скалистые продуваемая всеми ветрами шотландское побережье. Библиотекарь всегда радовался, когда Джейд помогала ему разбирать коробки с новыми книгами. Встречая ее в одном из многочисленных школьных коридоров, он каждый раз незаметно подмигивал ей. Во время каникул интернет пустел, словно вымирая, и мистер Дарви приглашал Джейд к себе в библиотеку, угощал чаем с имбирным печеньем и вслух читал ей произведения английских классиков. «Мистер Дарви!» — закричала девочка, внезапно испугавшись, что больше никогда не увидит и его тоже. Он быстро шагал посреди дороги, опираясь левой рукой о зонтик-трость с причудливо украшенной серебряной ручкой. В правой руке мистер Дарви нес темно-зеленый кожаный чемодан. «Внимание!» Крикнул он, указав зонтом на башенные часы. Через несколько секунд они пробили пять, прервав невеселые размышления Джейд. Как и всегда в это время, она достала старые карманные часики, которые носила на цепочке под блузкой. Мистер Дарви по обыкновению напомнил ей, что их пора завести. Иногда Джейд даже спрашивала себя, уж не знает ли он, почему это так важно. Оттянув, Нижнюю челюсть серебряного черепа она достала механизм и поднесла к уху. Крошечное заводное сердце размеренно тикало. Успокоенное его биением, Джейд трижды повернула маленькое колесико. Еще ни разу за девять лет она не забыла исполнить эту обязанность. Часы стали частью ее жизни. Чувствовать на груди их тиканье было для нее так же привычно, как ощущать собственное сердцебиение. Вернув механизм на место и захлопнув крышечку, Джет услышала возле себя громкий шорох. От испуга у нее по щеке пробежали мурашки. Она торопливо огляделась по сторонам, но поблизости никого не было. Мистер Дарви уже дошел до остановки и теперь медленно, ведя зонтиком по таблице, изучал расписание движения единственного автобуса — который проезжал мимо школы. Между тем Джейд опять показалось, будто рядом с ней что-то шевелится. Звук исходил от живой изгороди, окружавшей кладбище. Девочка осторожно приблизилась под подстриженным кустам. Может быть, это просто какая-то птица прыгала с ветки на ветку? — С тобой все в порядке? — спросил мистер Дарви. Джейд указала на живую изгородь, «Тут что-то странное...» «Отойди скорее!» — встревоженно крикнул мистер Дарви и побежал к девочке, бросая на ограду и кладбище такие взгляды, будто оттуда можно было ожидать нападения. При этом он сжимал серебряную ручку своего зонта, как рукоятку меча. Джейд подскочила к нему. «Мистер Дарви, у вас тут что, оружие спрятано?» — спросила она, немного испугавшись, — а потом искоса посмотрела на изгородь. Библиотекарь не ответил на ее вопрос. Рассерженный он расхаживал туда-сюда, разговаривая с кем-то, кто находился по ту сторону зеленой ограды. «Это безответственно!» — вскричал он. «Сколько будет продолжаться эта игра в прятки, мистер Гридлок?» «Гридлок?» Удивленно переспросила девочка и сразу же немного успокоилась. Очевидно, мистер Дарви имел в виду человека, который часто посещал сэра Артура и однажды, девять лет назад, открыл Джейд тайну ее часов. В то же время она почувствовала легкое раздражение. Библиотекарь вел себя все более и более странно. «Мистер Дарви», — произнесла она медленно и четко, — «С какой стати мистеру Гридлоку наблюдать за нами из-за кладбищенской ограды?» Но мистер Дарви, как будто не слыша ее, всматривался в живую изгородь. Обхватив себя обеими руками, чтобы немного согреться, Джейд переводила взгляд с него, явно взволнованного, на низкую зеленую стену, окаймлявшую кладбище. Дул пронизывающий ледяной ветер, щит, обозначавший место остановки автобуса, скрипя, покачивался из стороны в сторону. Ветки живой изгороди опять зашевелились, и на Джейд внезапно нахлынули странные ощущения. Голова закружилась, перед глазами все расплылось, звуки замедлились, запахло гнилью. Схватившись за часы, девочка в ужасе отпрянула. Ей показалось, что из зеленой изгороди Высунулось лицо старой женщины, оно было сморщенное с пустыми темными глазницами. В следующую секунду рядом возникла тень, нечто с черными когтями, постепенно превратившееся в подобие собаки, которая выскочила из дыма и тумана и бросилась прямо к Джейд, к ее шее. Девочка попыталась закричать, но не смогла. Оставаясь в сознании, она утратила способность двигаться, Темный холодный дым окутывал ее, собачий вой нарастал, а в нос ударило зловонное дыхание. Только теперь Джейд почувствовала, что падает в обморок. Медленно опускаясь на землю, она услышала шепот сэра Артура. — Ты обещала мне беречь часы. Если ты их отдашь, кто-то заплатит за это жизнью. Ударившись о мостовую, Джейд не почувствовала боли. Лишь страх и отчаяние. Обретя вполне четкую форму, пес разинул смрадную пасть и попытался выхватить серебряный череп из рук девочки. «Только не мои часы!» — хотела крикнуть она, но опять не смогла издать ни звука. Собрав последние силы Джейд, прижала серебряный череп к груди и повернулась на бок. Увы, это не помогло. Пес Щелкнул зубами, и цепочка часов оказалась у него в пасти. Нет! Беззвучно кричала она, уже не чувствуя сведенных судорогой пальцев. Откуда-то послышались возгласы, заскрежетал металл. Не отдавай часы! Взывал к своей воспитаннице сэр Артур. Нет! Снова крикнула она. И на этот раз голос ей подчинился. Гнев выплеснулся наружу, высвободив невероятную энергию. Над протянутой рукой Джейд поднялось серебристое облако, мгновенно принявшее человеческие очертания. Существо, сотканное из света и тепла, встало над девочкой, прогнав черного дымного пса. Тот ужасающе взвыл. Джейд обмякла. Все стихло.